Глава двадцать восьмая. Строительство. Примечательно, что люди в форме не стали заступаться за женщину своего командира. Ну еще бы, у этих-то мозги на месте. Рыпаться на полковника Белову, дочь генерала Белова. Ну и, думаю, на меня в глазах этих мужчин равносильно бесславному самоубийству. Поэтому они, извиняясь и чуть ли не кланяясь, потащили Саманту подальше от нас. вторая совершенно неизвестная мне женщина широко улыбаясь последовала за ними из шестерки осталось стоять только настя с ариной не злись на нее кивнув в сторону удаляющихся людей произнесла подруга детства и поставила ребенка на снег девочка придерживаясь ручкой за мамину ногу с интересом разглядывала доспехи анны и оставшегося в санях громадного медведя не буду отозвался я она правда страдает «Как и все мы», — Настя поджала губы. «Все будет хорошо», — положив руку ей на плечо, проговорил я как можно увереннее. Она ничего не ответила. Да и что может сказать женщина, потерявшая сына, выживающая так, как может, доступными способами? «Как там твой капитан?» — спросил я. Повезло, она едва заметно улыбнулась. «После того случая ведет себя неплохо. Спасибо». «Не благодари». Еще несколько минут мы болтали обо всем на свете. Даже погоде пару фраз выделили. Не знаю, зачем мне это нужно. И ничего не могу дать своей подруге, практически сестре. Сестре. Ведь у меня была родная сестра. Жива ли она? Не хочется верить, что... Эх. «Что с тобой?» – удивилась Настя. «Ага, да нет, задумался просто». Мотнув головой, я улыбнулся. «Ладно, пойдем грустно произнесла девушка. «Арину скоро кормить». Обнявшись на прощание, мы расстались. Глядя вслед Насти, я думал, что столько всего делаю для человечества, но не для конкретных людей. Мои силы и возможности непостижимы, велики, огромны. Но при этом я не могу вернуть матерям их детей». «Леру, нашей маме, Витю, Насте». «С тобой всё в порядке?» Взволнованно спросила Аня, замерев рядом. «Да», — честно ответил я, всё хорошо. Целые галактики появляются и исчезают. И так без конца, без перерыва. И это действительно хорошо, так и должно быть». «О чем ты?» — нахмурилась вставшая с другой стороны Белова. «О том, что я первородный», — пронеслась в голове. Слух же ответил. «Да так, ни о чем. Поехали уже дальше. Дашь порулить». Немного поломалась для приличия, но потом согласилась. Чего еще ожидать от девушки? Вот только саня оплетя мое запястье, потянули энергию, и ничего не произошло. Лиана мгновенно расплелась, повиснув безжизненной ниткой. «Ты сломал их?» — выпалила Белова. «Как?» — я пожал плечами. Бойкая полковник вытеснила меня с водительского места, ворчала и трясла в руках Лиану. «Может, мы пройдем пешком, тот недалеко», — предложила Анна, тут же удостоившись гневного взгляда от Натальи. «Идея пришлась мне по душе, и через десять минут мы втроем, Белова так и осталось тормошить сани, наблюдали строительство целого квартала». Забавно смотреть, как люди строят деревянные дома, а буквально через дорогу от них прямоходящие ящерицы из сверкающих антрацитовых блоков возводят инопланетные жилища. Не отводя взгляда от грандиозной стройки, спросил у Анны, А зачем деревянные-то? Беловы посчитали, что не стоит целиком и полностью перекладывать строительство на союзников. Можно было просто помогать им, неуверенно проговорил я. Так они и помогают, смотри внимательнее. Аня указала на двухэтажную антрацитовую коробку, где сейчас как раз монтировали окна на втором этаже. Так вот, в оконном проеме рядом с ящеркой находился и человек. Забавное сочетание. Особенно если учесть, что теплокровный в куртке и шапке, а второй в одном комбинезоне. «Как говорится, на бога надейся, сам не плошай подытожила Валькирия. «Эх, странный какой-то у нас бог получается». Задумчиво протянул я, продолжая внимательно осматривать квартал. В свое время люмпусы обнесли тесули высоким забором, который по сути являлся крепостной стеной, сделанной из так сильно любимого инопланетянами андроцитового материала, того самого продукта переработки всего подряд, выходящего из заднего прохода собирателей ресурсов. Собственно, глядя на антрацитовые строительные блоки сейчас, я понял, что и МЗУ не брезгует использовать отвратительных собирателей. Но не о них сейчас речь о заборе, чье изначальное предназначение состояло в том, чтобы ограничить передвижение рабов, не дать людям сбежать. Защитные функции данный элемент фортификации практически не нес, хоть и имел площадку для бойцов дальнего боя. К чему я это? А к тому, что сейчас часть забора разобрана. Именно на ее месте и возводят новый квартал. И к чести строителей исходный материал не выкинули, а аккуратно сложили в сторонку. Стену будут восстанавливать, уточнил Йоханн. Возводить новую, с гордостью в голосе ответил за девушку Бьёргус. Этот люмпусовский заборчик полная ерунда. Я заинтересованно повернулся к медведю. Он самодовольно осклабился. По плану легата Крыль Аура, продолжил Нью Йорк. «Кого?» — перебил мохнатого я и убил весь его настрой. «Доверенного лица советника», — пояснила Анна. Я рассказывала про него. В общем, он предложил расширить территорию тисуля и окружить его полноценной стеной радиусом в десять километров. «Нехило», — я присвистнул. «Ну да», — кивнула девушка. «Радиус Москвы составлял около восьмидесяти, так что...» «Хотя, если так подумать, то мало...» «Прикинь, все выжившее человечество будет ютиться на половине Москвы». Я задумчиво почесал подбородок, глядя, как две ящерицы и три мужика из баллончиков забрызгивают швы между блоками. «Эх, удобный и быстрый способ. Интересно, автоматизированного ничего у них нет? Хотя даже если есть, сюда на периферию еще точно не подвезли». Снова повернулся Кани. Она улыбалась. «Догадался-таки», — усмехнулась Валькирия. 10 километров это предполагаемый радиус тисуля центр новой цивилизации и ее оплот Дальше будет еще кольцо стен и возможно еще но расстояния пока уточняются и обсуждаются говорили что-то про 500 километров по сути все земли сидевшего здесь люмпуса конунга однако ради семи тысяч сам понимаешь замахиваться сразу на это она закатила глаза и зашевелила губами будто подсчитывая что-то в уме В общем, больше трех тысяч километров стена выйдет. Такое сходу не построишь. Начинаем с малого. «Да и несколько стен — это хорошая идея», — кивнул я. Мы замолчали, продолжая наблюдать за тем, как строится, не побоюсь громкого слова, будущее людей. Однако возводить деревянные дома — странно это. С другой стороны, Беловы правы. Нельзя целиком и полностью зависеть от других раз «Эй, чего вы расселись?» Раздался знакомый ворчливый голос. Недовольный мужчина подошел к двум отдыхающим работягам и с матами отправил их на склад за древесиной. Тяжело вздыхая, те подошли к запряженной телеге и под усцы повели тощую лошадку со стройки. Я даже глазам своим не поверил. Где они нашли лошадь? Как животина сумела пережить зиму? Нет, я, конечно, не зоолог и многого не знаю о возможностях братьев наших меньших, но я безмерно рад тому, что вижу. Кстати, этот недовольный мужчина — никто иной, как Валентин, тот самый, которого в тюрьме и считал возможным предателем. Однако он оказался чистый, сейчас назначен Беловой на должность главного хозяйственника поселения. «Ну что, посмотрели?» — проговорил позади нас голос той, кого я только что вспоминал. Я повернул голову и с трудом сдержал улыбку. Сани двигались прерывисто и очень медленно. «Ха-ха-ха!» — Аня не стала себя сдерживать. «Что, шаг вперед и два назад?» «Если закончили, поехали в штаб», пропустив мимо ушей колкость, проговорила полковник. и лучше ногами», рыкнул Бьоргус. «Мы с Валькирией его полностью поддержали». Ехать на этой развалюхе не очень-то хотелось. натуся умудрилась сохранить лицо, улыбнулась и спустилась на снег, присоединившись к нашему пешему шествию. «В замке нас уже ждали». Генерал, на удивление, тепло приветствовал всех. Ещё теплее Григорий. Когда остальные рассаживались по местам в бывшем тронном, а ныне конференц-зале, он выгадал момент, чтобы обратиться ко мне. «Александр Петрович!» — тихо пробормотал он. «Прошу простить меня!» «За что?» — не понял я. «Ну как?» — замялся Луцезарий. «Не уберёг вас от принцессы. Селёнок не хватило». Честно сказать, я в шоке от подобных заявлений. Однако уверен на сто процентов, дворецкий говорит искренне и действительно раскаивается. «Забей!» — хлопнул я его по плечу. «Все в порядке. Мы ж победили в конце концов. Пойдем лучше послушаем других, да пообщаемся». За длинным столом мы расположились при забавнейшем образом. С одной стороны во главе стола усадили меня. Справа, конечно же, Анну, слева Мьорга. Рядом с медведем сел Индисисис, как и многие, успевшие уже несколько раз поздравить меня с возвращением. Это одна половина стола. На другой, ровно напротив меня, собственно, также во главе, Белова. По правую руку от нее папаша, а по левую – единственный незнакомый мне тип с обвисшими щеками и квадратными очками. Долго смотрел на него, пытаясь понять, что мне в нем не нравится. Не нравилось многое. Прежде всего, бегающий крысиный взгляд и костюм тройка. Костюм, мать его, в современных реалиях. Ладно, перейдем дальше. Рядом с неизвестным сел Григорий. Возле генерала один из защитников из восточного новосибирского лагеря, крепыш Алексей. Если бы он не сидел в кресле каталки, у меня возникло бы много вопросов относительно присутствия этого парня на совещании. А так, просто очень много вопросов. Когда все расселись по местам, в зал вошла Люба с подносом. Расставив перед нами чашки с горячим чаем, женщина удалилась. «Начнем, пожалуй», — не притронувшись к чаю, произнесла Белова. «Прежде всего стоит представить всех присутствующих». Она посмотрела мне в глаза. «Давай без всей этой патетики», — отмахнулся я. «Думаю, все друг друга знают. Только одна фигура выбивается». Я перевел взгляд на мужика в очках. «Александр Деменский, первородный Альфа, а вас как звать, величать». Мужчина ажа косел от неожиданности, но к его чести быстро взял себя в руки. «Филиппов Игорь Константинович, Павел Сергеевич предложил мне курировать социально-экономическое развитие хм, региона». «Опыт?» – коротко спросил я. «Игорь Константинович занимал должность министра экономического развития Новосибирской области, вклинилась в нашу беседу Белова». профессиональный управленец», — хмыкнул я, переведя взгляд на девушку. «Мы», — неуверенно заговорила она, — «поднимали этот вопрос раньше, помнишь?» «Помню», — кивнул я снова, повернувшись к Филиппову. Глубоко задумался. Никто не рискнул меня беспокоить. «А что насчет Валентина?» «Он хороший завхоз, кстати, бывший прапорщик», — взял слово генерал. «Но не более». Я смерил взглядом и белова отца. Секунд пять он держался, а потом скривился и отвел глаза. Хе, а я ведь даже не могу использовать на нем превосходство. Чего ж так добравый вояка девицу красной из себя строит? И без моих особых способностей чувствует, кто в доме хозяин. Сказал бы, что ощущаю себя неловко от такой реакции, если бы мне не было все равно. Хорошо, но и завхоз нам не помешает. Стало быть, у меня уже три пациента. «Почему три?» – нахмурился генерал. Он прекрасно понимал, о чем идет речь. но еще бы, явно все уже успел обсудить с дочкой. Единственный, кто изумленно вертел головами, так это Филиппов и Алексей. Но до них еще дойдет очередь». Я устало вздохнул и провел ладонью по волосам. «Интересно, он в самом деле не догадывается или придуривается?» «Ну а как же еще?» – ответил я. Мы строим новую цивилизацию, способную выжить во Вселенной, населенной высокоразвитыми расами. Естественно, в голове такой цивилизации должны стоять исключительно люди, имеющие статус. Ведь без этого, банально, нельзя толком общаться с нашими инопланетными партнерами. Да, они могут и самостоятельно говорить на нашем языке. Однако, кто ж знает, о чем они будут шептаться между собой. Не говоря уже о том, что существа без статуса совсем недолговечны, ломается от дуновения ветра. Вы ведь понимаете это?» «Понимаю», — с подозрением прошептал Белов. «Ну, раз так», — усмехнулся я, — «значит, статусом я наделю завхоза, экономиста-торгаша», — кивок в сторону Филиппова. «И бесспорно нашего генерала».